Глава 57. 4 октября 1998 года, 6.05. 6 часов утра. Грандюк потянулся. Он сидел в Ксантии, припаркованной на грунтовой дороге на выезде из дон В колеях от колес пробивались пучки травы. В нескольких десятках метров выше располагалось шале Мелани-Бельвуар. Вернее, мелаи Люисан. Так теперь ее звали. Место для засады он выбрал просто идеальное. Отсюда ему были отлично видны все машины, направляющиеся от Дон-Мари. При этом сам он оставался невидимым. Азы сыщицкого ремесла, Грандюк пришло на ум, что уже долгие годы он лишал себя удовольствия посидеть в засаде. Ему вспомнилась молодость, как раз перед тем, как он подписал договор с Корвилями, ему приходилось ночью напролет выслеживать подозреваемых в Ницце и на баскском побережье. Принадлежавшая на к Санте, комфортом ненамного превосходила кошмарные тачки, в которых он вынужден был разъезжать тогда. Крадюль Крандюк достал из бардачка термос с кофе, налил себе в пластиковый стаканчик, пригубил и сморщился, обжегшись. Времени у него было полно, Мелани Бельвар вернется не раньше 9 утра. Она работала ночной медсестрой в медицинском центре Бельфор-Монбельяра. Крызюль Грандзюк застал ее перед тем, как она заступила на дежурство, и долго разговаривал с ней по телефону. Беседу он, разумеется, записал на магнитофон. Учитывая, сколько времени он потратил на ее поиски, это была вполне разумная мера предосторожности. Большую часть оставшегося вечера он провел в заведении Моники Женевье за ноутбуком, расшифровывал разговор с Меланией и распечатал файл в одном экземпляре. Грандзюк покосился на пассажирское сиденье. Вот он, этот экземпляр, убранный в конверт. Достаточно получить подпись «Мелани Бельвуар», «Люизан» и «Дело в шляпе». Грандзюк отпил еще немного кофе. Отвратительный вкус напитка отдавал пластикам. Интересно, сколько Корвили выложит за содержимое этого конверта? Состояние, целое состояние, во всяком случае не меньше, чем сумма его зарплаты за 18 лет. Никаких угрызений совести Грандюк не испытывал. Корвили заплатят как миленькие, почему бы им не заплатить при их богатстве? А во сколько они оценят муки совести? В бочку банкнот? Даже если она будет весьма близко напоминать бочку Данаит. Он закусил губу, кофе все никак не остывал, кажется, он все-таки обжегся, или это боль иной природы. Да, вроде бы кольнуло сердце, он мог бы разделить эту кучу денег на две части, если бы Назым согласился. Пусть не на равные части, но все же он отвалил бы ему столько, что им с Ильей вполне хватило бы на покупку дома в Турции. Но Назым отказался, отрез. дел закрыто, сказал он, и добавил, что корвили так заплатили достаточно. По его мнению, Крыдюль Грандзюк сознавал, что не должен был кричать на Назыма. Назым был отличным парнем, только немножко нервным. «Я пойду в полицию, Крыдуль», — сказал он. «Если ты не оставишь меня в покое, клянусь, я это сделаю. Мне уже давно перестала нравиться вся эта история». «Что это значит, тебе перестала нравиться эта история? Что ты имеешь в виду?» Крыдюль Грандзюк испугался. Назым редко открывал рот, если ему было нечего сказать. Грандзюк потребовал от него объяснений. Гарантий. И тут все пошло наперекосяк. Назым первым обнаружил оружие, крадюль Грандюк просто оказался быстрее. Убивать Назыма ни в коем случае не входило в его планы. Все остальное стало лишь следствием случившегося. Назым упал, ударившись головой о каминную решетку. Это подсказало ему, что делать дальше. Он слегка подвинул тело Назыма, чтобы его лицо оказалось в камине. Потом вытащил его назад, сбрил недообгоревшие усы, снял с трупа одежду, обувь и часы и поменял на свои собственные. Ему требовалось выиграть время, вдруг Лили или Марко взбредет в голову идея сунуть сюда свой любопытный нос. Убивать Алю он тем более не собирался, но она не оставила ему выбора. Грандюк достаточно хорошо изучил эту женщину, чтобы понимать, она побежит в полицию. Назым хоть и не был соучастником убийства Пьера Витраля, но знал, как и с чьей помощью дед Марка отправился на тот свет. И можно не сомневаться, этот кретин обо всём растрепал своей жёнушке. Грандюк не виноват, что у некоторых язык без костей. Накануне Айля ему звонила, оставляла панические сообщения. Пришлось возвращаться в Париж, пять часов за рулём. Он проследил за ней от самой лавки на бульваре Распай, вел ее до Билтока и потом до кувре. Когда она спряталась в лесу, он понял, другой возможности ему больше не представиться. Потом он снова помчался в горы, ехал по автомагистрали А-39, ужимая 180 км в час, торопился, чтобы не упустить почтальона, и поставить наконец точку в этом деле. Грандюк с усилием влил в себя содержимое стаканчика, снова сморщился. Назымаза, а-ля Азан, его единственные друзья, и он убил обоих. Что за жестокая насмешка судьбы? Но ничего, Корвилия за все ему заплатит. Он этого не хотел, он ничего не планировал, все случилось само собой, долгая череда совпадений, и вот результат, ему достается утешительный приз. Мелани Бельвуар, гость, которого они ждали крыдюль Грандюк бросил взгляд на зеленый циферблат часов к 6.15. Время еще есть, он действует с опережениями, он опережает всех.